В течение 30 лет послал к дереву более 700 преступников, приговоренных к смерти, с поручением собрать и перенести яд дерева. Он гарантировал помилование тем, кто вернется живым. Из 700 человек будто бы вернулось лишь 20, несмотря на то, что священник перед походом снабдил их парой перчаток из кожи буйвола и маской из того же материала с двумя отверстиями для глаз, в которые были вставлены стекла. Для сбора яда он давал им ящик из панциря черепахи. Для того, чтобы добыть яд анчара, надо было идти за 27 льё от Батавии и за 14 льё от резиденции императора в долину, страшную своей бесплодностью. Ее воздух был до того насыщен ядовитыми испарениями, что птицы, пролетая над ней, падали мертвыми. Но все это были выдумки, основанные лишь на рассказах местных жителей. Страшные легенды об Анчаре передавались из уст в уста до тех пор, пока французский ботаник Лешино де Латур не рассказал о нем правду. Это было в 1805 году. Анчар вовсе не распространяет вокруг себя смерть. Рядом с ним растут и цветут чудесные деревья, лианы, травы. Но сок дерева ядовит и, попадая на кожу, вызывает местное воспаление. Яд смертелен, если попадает в кровь. 9 миллионных граммов гликозида антиарина, активно действующего начала сока анчара, мгновенно убивают лягушку. У нее наступает паралич сердца. Чтобы сделать ядовитым из 100 стрел, достаточно 90 граммов сока анчара. Уже в середине 18 века яд, полученный из млечного сока анчара, под названием макасар, находился в коллекции Британского музея в Лондоне, а в XIX веке был исследован его химический состав. Антиарин оказался гликозидом, близким к гликозиду на перстянке, дигиталину, и другим растительным сердечным гликозидам, исключительно быстро действующим на сердечную мышцу. Кроме антиарина в соке анчара содержатся другие, менее исследованные яды, В конце прошлого века соком анчара еще отравлялись стрелы для духового ружья, сарбакана, и те, кто добывал этот сок, легко могли пострадать. Анчар, антиарис toxicaria) высокое, до 40 метров, стройное дерево с прямым и голым стволом. Лишь на расстоянии примерно 25 метров от земли на нем растут ветви, образующие густую красивую крону. Дерево относится к семейству тутовых. Ботаники насчитывают несколько видов анчара, растущих в Индии, на острове Шри-Ланка и по всей Малайзии, вплоть до Филиппинских островов. Млечный сног анчара, растущего в Малай, очень ядовит. Неядовитый анчар, иноксиа, или мешочное дерево, встречается в Индии. Из его коры делают прочные мешки для домашнего обихода. Древние авторы сообщили, что отравленные стрелы применяли племена варваров кельтов, гаулов, бельгийцев. Народы Азии, жившие между Черными и Каспийскими морями, также были знакомы с этим оружием. Даже в начале нашего века народы восточных Гималаев, Непала, Бирмы и Китая применяли его. В этих областях растет аконит, аконитум ферокс. Яд этого растения употребляли даже при охоте на слонов. Жители Сахалина из корехов Ферокс и Жапоникум готовили яд, с которым ходили на медведи. Леса каждого из континентов вскрывали своих чащих растения, пригодные для отравления стрел. Предполагают, что яд, употреблявшийся для стрел древними гаулами, был соком одного из ядовитых лютиков, ранукулу стора, вызывающим гнойные воспаления. Аналогично действуют яды растений семейства молочайных, применявшиеся для стрел на африканском континенте. Эфорбия тырукали, легко ломающееся растение с густым млечным соком, использовалась в Азии для того, чтобы вызывать ожоги незащищенных частей тела у нежелательных гостей. В Южной Африке для отравления стрел применялись соки нескольких видов растений семейства молочайных, серии формус. Вироза, Арборсцензус и Диентери, известные под общим названием канделябровых молочаев, и похожие на гигантские подсвечники из-за характерного ветвления.